Глава 15. А у нас на востоке дедовщина это давняя историческая традиция. Нурсултан Назарбаев. Всё произошло быстро, без репетиций опять-таки по наитию. Когда удивлённые взгляды молодёжи сошлись на наших героях, Горячий русский дворянин взметнул над головой цветастые шелковые штаны, как скальп поверженного врага. «Слушайте и повинуйтесь, дети мои! Ровно через десять минут у ближайшего караван-сарая, в Чайхане, сразу за базаром, два квартала влево, у старого колодца за стеной, мы с коллегой будем читать новую лекцию «Женщина в постели мусульманина. Праздник или джихад?» «Рекомендованные вопросы. Сада-маза во время намаза». «Четыре жены, четыре тещи. Где компромисс?» «Анатомия любимой девушки в лирике арабов-песенников». И в финале «Интим опрос общественного мнения». «А хочешь пять раз за ночь, Дездемона?» «С демонстрацией слайдов!» «Ах!» — пораженно откликнулось все медресе. «Прошу занимать лучшие места!» — догадливо подтвердил Дамулло. И мгновением позже огромная толпа жаждущих знаний юношей бросилась на выход. Шестерым стражникам было просто некуда отступить. Лев и Хаджа по-братски хлопнулись в ладошки. Когда пыль немного улеглась, два бравых авантюриста неспешно покидали учебное заведение, аккуратно обходя полузатоптанных слуг закона. Изменнический старец выбежал на террасу в одном халате и визгливо посылал им вслед самые страшные восточные проклятия. «Да и сохнет ваш преступный мозг! Да умолятся до бесконечности все члены! Да поразит ваши головы чума, печень язва, а подмышки проказа! Да отвалятся при первом же дуновении ветра ваши...» «Что именно? Узнать уже не удалось...» Первое же дуновение ветра распахнуло полы халата почтенного материнника, явив всем, кто успел обернуться, жалкое и непотребное зрелище. Те из стражников, что успели кое-как приподняться, предпочли в нофи изобразить потерю сознания. "Всем-всем, закройся", сострадательно посоветовал лев, уже отворотся, чувственно помахивая честной украденными штанами. Шайтан был посрамлен. Впрочем, если уж совсем цепляться за каждую буковку задания, то вряд ли Аболенский украл последние штаны. Думаю, у ограбленного была еще пара брюк, на крайняк веселенькие пляжные шортики. «Куда теперь?» «За отважным Асланбеем и его неторопливым отрядом, мой лаконичный друг». Но сначала мы отыщем этого подлого, безмозглого, низкого изменника, безчувяк. Ибо если он не вернет моего похищенного ослика, я собственноручно повырываю у него все оставшиеся зубы, дабы этот сукин сын порока впредь обращался к Аллаху с самой шепелявой молитвой на свете. — Хоть же, да ты мстителен, как туркменский хомяк. По крайней мере, щеки надуваешь точно так же. Они беззлобно припирались так минуты две, определяя в какой же всё-таки стороне стоит искать башмачника Ахмеда. То, что он так незатейливо устроил им полнейшее кидалово с попадаловым, особого значения не имело. Багдадский башмачник был верным другом, несмотря на буйство и эмоции, и некоторую эксцентричность поведения. С другой стороны, Если человек весь век честно бывает других, не имея возможности скопить себе самому на приличные тапки, то подобная жизненная дилемма не может не отразиться на его характере. А куда бы ты поскакал от греха подальше, почтеннейший? Ну, Абаренский поскрёб подбородок, свиснул с подноса проходящего торговца киств винограда и определился в ближайшую чайхану пропить осла. вой стену, подумав, согласился бывший визирь, иначе чем бы он ещё смог привлечь наше внимание к его долговязой особе. Ближайшая чайхана в конце улицы проверим нашу индукцию, дедукцию. Хм, ещё более немусульманское слово. В ближайшей чайхане башмачника не оказалось. Как впрочем и в соседней тоже. и в другой соседней, и в следующей, и даже в самой дальней уже на противоположном конце района. Шерлок и Холмс и приуныли, следуя логике, Ахмед просто не мог ускакать так далеко. Рубинович, конечно, очень резвый и ослик, но всё-таки не благородный рысак, чтобы его гонять галопом по всему городу. Опрос свидетелей тоже ничего не дал: торговцы в палатках, уличные попрошайки и вездесущие мальчишки не видели их тощего друга на их же отчаянном ослике. Собственно, народ вообще был зациклен на другой теме. В тихом Каканде начала происходить череда странных и таинственных событий. Во-первых, быстро распространялись слухи о том, что позавчера на базаре был пойман сам багдадский вор, впрочем, уже успешно сбежавший, а главный визирь султана оказался не кем иным, как хаджой на средином, тоже сленившим вовремя. А потом во дворце был пожар, а в караван-сарае погром, а два сумасшедших аксакала, надев женское платье, перебаламутили весь базар. А а вот информация о лекции в медресе ещё не просочилась в массы, хотя это только вопрос времени. Короче, До беглого башмачника никому не было дела. И ведь во всем этом непременно обвинят вездесущего шайтана, хотя истинный корень бед кроется в одном голубоглазом внуке вечно нетрезвого стихотворца, как бы себя поднос бормотал Дамуло, поправляя на голове засаленную тибетейку. А Боленский беззаботно щелкал тыквенные семечки И набережание фронтового товарища внимания не обращал. В своей профессорской одежде, они буквально только что выгодно загнали старьёвщику, приодевшись у него же в лавке в самое простонародное платье, смена маскировки и снайпервейшая задача каждого государственного преступника, каковыми официальная власть охотно объявила наших героев. Им повезло, только когда они вынуждены вернулись на тот же многострадальный базар и пошныряв получили от старого горшечника самую исчерпывающую информацию. Да-да, дети мои. Здесь проскакал сумасшедший нищий верхом на помрачённом разумом осле. Они разбили мне два кувшина, а потом их э из какого выкишлака, не из линокана? Нет, уважаемый, мы из Москвортастан. На удивление правильно построил фразу Лёвджан. Не отвлекайтесь, дедушка, что было дальше? Москвортастан. Ох, не-не, припомню такого. Ну, да хранит Аллах ваш дом, родню, детей и жён. Так вот, Как раз после того, как зловредный осёл разбил мне три кувшина, по базару побежали две бесстыжие ханумы, под подолом у каждой прятался настоящий шайтан. Вай, дот! Что они творили? Вай, моя почтеннейший, мы слышали эту ужаснишую историю. Тереплив вставил на середину: "Но куда делся человек на осле?" А, тот самый, что разбил мне сразу четыре кувшина. Зачем ты уточнил пожилой горшечник, максимально сгущая над своей головой тучи. Долготерпенье, товарищи по несчастью, имело чётко очерченные границы. Я едва успел спасти пятый, вот этот с чёрной глазурью для молока там или для кумыса, красивый, да? Но вы не поверите, когда этих женщин поймали, оказалось, что Под щедрой были два бесчинствующих старца, прилюдно опозорившие свои седины беготнёй и свитатацным разгромом прилавков. Ах, именно так. Откуда же вы? Где тот нищий на слебасом заревел лев, неожиданно хватая уцелевший кувшин и вздымая его над маковкой слова готлевого деда: "А слодея, разбившего мне весь товар, задержал стража". Ничуть не испугавшись, ответил старик: ибо я сам запустил ему вслед по голове большое блюдо для плова и попал. Аллах дозволяет причинять обидчику равноценное зло. Думаю, стража унесла его в зиндан, как оскорбителя честных ремесленников и воров. Воров? Нервно переглянулись об Оленске и да дому ло. Говорят, он украл этого осла из конюшен самого султана, оставили лишь развести руками шах и мат ну или в основном мат